К несчастью, я убеждена, язвительным тоном прервала ее Амалия, что на этот раз она пришла не за тем, чтобы возвестить смерть короля, моего августейшего брата, и, стало быть, она пришла за мной, чему я очень рада. Чертовка отлично знает, что для моего счастья необходима либо одна, либо другая из этих двух смертей. Ах, принцесса, не говорите так в подобную минуту. С трудом выговорила госпожа Фанклейст, у которой стучали зубы. Умоляю, остановитесь и прислушайтесь. Разве сейчас можно оставаться спокойной? Принцесса остановилась с насмешливым видом, но когда шум ее плотного и жесткого, словно картон шелкового платья перестал заглушать более отдаленные звуки, наши три героини, стоявшие в конце коридора уже почти у самой лестничной площадки, явственно различили сухой стук метлы, которая неравномерно ударяла по каменным ступенькам и, казалось, быстро приближалась к ним, поднимаясь все выше, словно кто-то из слуг спешил закончить свою работу. Принцесса секунду колебалась, а потом решительно сказала, «Так как на этом свете ничего сверхъестественного нет, я хочу узнать, кто там». Лунатик-лакей или проказливый паж? Опусти вуаль, Пурпурино. Не надо, чтобы нас видели вместе. Ну а ты, фон Клейст, можешь падать в обморок, если тебе угодно. Предупреждаю, что я не буду с тобой возиться. Идем, храбрый Рудольштадт. Тебе случалось без страха встречать и более страшные приключения? «Если любишь меня, следуй за мной». Амалия твердым шагом направилась к началу лестницы. Консуэла, которой принцесса не позволила нести свечу, пошла за ней, а госпожа фон Клейст, ей было одинаково страшно и оставаться одной, и двигаться вперед, поплелась сзади, цепляясь за накидку парпорины. Адская метла умолкла. Принцесса, дойдя до перил, остановилась, вытянув руку со свечой, чтобы осветить себе путь. Однако потому ли, что спокойствие ее было наигранным, или потому что она увидела нечто страшное, Рука ее дрогнула, и позолоченный подсвечник с хрустальным узорчатым ободком с треском упал вместе со свечой в глубокий и гулкий лестничный пролет. Тут же госпожа Клейст, совсем потеряв голову и забыв не только об актрисе, но и о принцессе, пустилась бежать обратно по галерее и бежала до тех пор, пока не наткнулась в темноте на дверь в покое своей повелительницы, где и нашла убежище. Принцесса, не в силах побороть волнение, и вместе с тем, стыдясь признаться себе, что сдала позиции, направилась вместе с Консуэло той же дорогой. Вначале медленно, потом все быстрее и быстрее, ибо чьи-то другие шаги слышались за ее спиной, и это не были шаги пропарины певица шла с ней рядом и, пожалуй, еще более решительно, хотя и без малейшей рисовки, Эти странные шаги громко отдавались в темноте на каменных плитах и словно догоняли их с каждой секундой, напоминая шаркающие шаги старухи, обутые в ночные туфли. Метла же делала свое дело, стукая со стены то справа, то слева. Этот короткий путь показался Консуэла бесконечно длинным. Людей здравомыслящих